Глава 2. Поселок Кедровый. Бывший Красноярск, 151. 1991 год. «Валентин Павлович, мы уходим». «До завтра, Зиночка!» – а рассеянно отозвался Зябликов, не отрываясь от записей. «Вчера вы забыли выключить свет», – напомнила помощница. «Комендант ругался». «Я выключу», – пообещал профессор. «Честное слово, не забуду». «До завтра!» Дверь хлопнула, и Зябликов остался один. Пару мгновений он еще смотрел на разложенные на столе записи. Затем помассировал шею, поднялся и прошелся по огромному, больше похожему на ангар помещению лаборатории. Главной лаборатории Красноярска, 151. Столы и стеллажи, на которых была установлена аппаратура, располагались вдоль стен помещения, а в его центре гордо возвышался объект-трон, монументальный, величественный и загадочный. Такой же загадочный, как десять лет назад. Валентин Павлович вздохнул и протер очки. Десять лет исследований. Десять лет в глухом сибирском уголке. Десять лет, наполненные непрерывной работой, опытами, исследованиями и неудачами. Все эти годы группа Зябликова билась головой о неприступный монолит до сих пор неизвестного металла. Получала самые современные приборы и любую помощь, которую могла дать Академия наук. Собирала лучших специалистов и... Ничего. Десятки семинаров и конференций. Десятки профессионалов самых разных направлений. Химики, металлурги, энергетики. Потрачены миллионы, а в результате полный ноль. Формулы металла нет. Физические свойства артефакта меняются чуть ли не ежедневно. Надпись на стене не расшифрована, ни единой зацепки способной заинтересовать правительство. Зябликов видел, что интерес к объекту трон падает, что постоянные неудачи раздражают и академиков, и министров, что еще чуть-чуть, и они окончательно смирятся с поражением и отдадут приказ о консервации артефакта. Зябликов видел все это, но продолжал работать с содержимостью обреченного. О крахе собственной карьеры Валентин Павлович уже не думал, смирился. Разгадать предложенную троном загадку профессор хотел не ради славы и почета, а потому что это стало смыслом его жизни. Артефакт перестал быть для Зябликова просто объектом исследований. «Больше, намного больше». Профессор не представлял, что может расстаться с ним. «Даже если отдадут приказ о консервации, никто не запретит мне продолжить работу», – прошептал Валентин Павлович. Симонид заговорил, что сможет пробить перенос исследований в свой институт. «Размаха не будет, но работать мы сможем». «Размаха, с каким начиналась разработка трона, не было уже давно». Последние несколько лет финансирование неуклонно снижалось. Год назад, по просьбе прогрессивной общественности, Красноярск-151 лишился статуса закрытого города, переименовался в кедровый поселок и стал стремительно терять население. Молодые и перспективные старались побыстрее покинуть тонущий проект. Валентин их не осуждал, но и не понимал. Ладно. Хватит о грустном. Профессор заставил себя улыбнуться, быстро огляделся и, убедившись, что лаборантка захлопнула дверь, и открыть ее можно только изнутри, поднялся на основание артефакта. Зябликов любил забираться на трон. Разумеется, только тогда, когда в лаборатории никого не было, и никто не смог бы посмотреть мальчишескую шалость жилого ученого хоть и неудачливого, но все еще авторитетного. Оказываясь в древнем кресле, Валентин испытывал необъяснимое чувство покоя и расслабленности. Если у него болела голова, боль уходила. Если скакало давление, оно становилось нормальным. Профессор никому не говорил о таком благорасположении трона, ибо серия опытов, проведенных едва ли не сразу после обнаружения артефакта, показала, что обычный человек, оказываясь в кресле, испытывал прямо противоположное чувство. Боль, головокружение и рвотные позывы. У некоторых начинались судороги. Трон выделял Валентина, и ученому это нравилось. Хоть какой-то результат многолетних усилий. «Мне будет трудно расстаться с тобой». Зябликов положил руки на подлокотники, Закрыл глаза и увидел лицо генерала Александрова. Кто здесь? Профессор вскочил и огляделся. Лаборатория была пуста. Черт! Валентин Павлович потер лоб. Черт! Он задумчиво посмотрел на отливающий металлом трон, неуверенно хмыкнул, вернулся в кресло и снова закрыл глаза. И увидел лицо Александрова. «Еще одного человека». «Мы можем говорить открыто?» «Абсолютно, Джошуа, абсолютно!» «Мой кабинет полностью защищен от прослушивания». «От любого прослушивания», — уточнил собеседник генерала. «Преимущество высокого положения», — хмыкнул Александров. «Даже те, кому положено стучать на меня», предпочитает со мной дружить. Времена сейчас непростые, и моя поддержка много значит для этих людей. Мы можем говорить абсолютно свободно. Зябликов узнал собеседника генерала. Господин Бенсон, представитель благотворительного фонда с непроизносимым названием. Он появился в Кедровом сразу же после снятия с города режима секретности. Очень интересовался разработками ученых, но не получил от профессора никакой информации. Александров, судя по всему, оказался более сговорчивым. Отлично. Джошу потер руки. Семен, хочу сразу сказать, что те материалы, которые ты передал для предварительного ознакомления, произвели огромное впечатление на наших ученых. Древний артефакт. Способный принимать телепрограммы и влиять на поля – это фантастика. «Не забудь о неизвестном металле», – усмехнулся генерал. «Наши дебилы до сих пор не смогли определить, из чего сделан артефакт. А нашим яйцеголовым не терпится пощупать трон своими руками». Директор управления уже получил согласие президента на разработку проекта. Мы готовы продолжить финансирование исследования артефакта. Но трон, разумеется, должен быть переправлен в Америку. И, разумеется, негласно, в тон собеседнику продолжил Александров. А это возможно? Осторожно поинтересовался Джошуа. Зависит от того, насколько щедро президент собирается финансировать работу над проектом. Еще более осторожно ответил генерал. «Та сумма, которую ты упомянул при нашей прошлой встрече, нас вполне устраивает», – мягко произнес американец. «В таком случае отправка трона в Америку вполне вероятна. Половину я готов выплатить в течение трех дней. Остальное после того, как артефакт покинет пределы России», – Джошу помолчал. «Ну как ты собираешься это устроить?» «Какая разница?» «Даже половина твоего гонорара – очень большая сумма», – серьезно ответил американец. «Я понимаю, что не смогу ее вернуть в случае неудачи и должен быть уверен на сто процентов. Голова у меня одна, и мне не хочется класть ее на алтарь нашей дружбы». «Все будет нормально, Джошуа», – вальяжно успокоил собеседник Александров. «Как ты знаешь, Кедровый полностью в моей власти». Вся охрана научного центра подчиняется мне. Милиции здесь нет. Территорию патрулируют мои люди. В одно из ночей мы просто погрузим тронный тягач, отвезем к железнодорожной станции и поставим на платформу. Сопроводительные документы уже готовы. Согласно им, это будет секретная грузка ГБ, что избавит нас от ненужных проверок по дороге. В Хабаровске. Документы заменит, превратив содержимое платформы в лом цветного металла, предназначенный для экспорта в Южную Корею. Мой человек на Владивостовской таможне отвернется в сторону и... Судно, на котором лом цветного металла отправят в Корею, стоит под парами векогами, перебила генерала-американица. Я все подготовил. Тогда все в порядке, усмехнулся Александров. И ты готов пожертвовать своей карьерой? Кстати, если тебе нужны документы, чтобы выехать из страны... Я, удивился генерал, пожертвовать карьерой, бежать из России по поддельному паспорту. Джошуа, о чем ты говоришь? Но похищение трона. Позволь спросить. Ты сам читал переданные мной материалы? Просматривал, кивнул американец. Тогда ты должен был понять, что объект «Трон» представляет собой одну большую, можно даже сказать, огромную загадку. За 10 лет исследований наши очкарики не продвинулись ни на шаг. Эта штука влияет на все известные поля, создает свои собственные, обманывает любые приборы и меняет свои физические свойства, как перчатки. Никто не удивится если в один прекрасный день трон попросту исчезнет самым необъяснимым образом. «Просто как все гениальное!» – тихо проговорил Джошу. «Люди генерала будут молчать, а его бредовый доклад будет воспринят наверху со всей серьезностью». «Очевидно, деньги, которые требовал Александров, предназначались не ему одному». «По сути, я оказываю большую услугу своей стране», – рассмеялся генерал. «Десять лет в трубу под названием «Объект Трон» вылетали колоссальные народные средства. Но сэкономленные деньги правительство сможет построить квартиры для офицеров или увеличить пенсии старикам. Россия переживает нелегкие времена, и мы обязаны прекратить бессмысленные траты государственных средств. Вы согласны?» «Вполне», – охотно согласился американец, «но если кто-нибудь начнет копать...» «А это уже моя забота», – отрезал Александров. «Если вы действительно подготовили судно, то теперь дата начала операции зависит только от того, как быстро вы выплатите аванс». «Послезавтра утром». «Значит, послезавтра ночью Трон отправится в путешествие». «Договорились». Но американец. В таком случае до встречи. Последний вопрос. Джошу поднял вверх указательный палец. Семен, в одном из отчетов мы прочитали, как артефакт отказался переезжать из научного центра в Москву. Что будет, если история повторится? Не повторится! самодовольно ухмыльнулся генерал. Ты плохо читал материалы. Объясни. Трон не только влияет на все известные поля, но и постоянно генерирует свои собственные, которые мы худо-бедно научились регистрировать. Не напрямую, конечно, суть этих полей не ясна, но умеем фиксировать их по косвенным признакам. Интенсивность полей периодически меняется. Сейчас трон на спаде, и я думаю, он не в состоянии включить свои защитные механизмы. — Как долго продлится спад? — быстро спросил американец. — По моим расчетам, достаточно, чтобы артефакт оказался в Сан-Франциско, — прищурился генерал. Зябликов открыл глаза и выскочил из кресла. — Не может быть! Артефакт, как это с ним иногда бывало, загудел. Рокочущим басом... Тихонько и очень дружелюбно. «Это сделал ты?» Передал мне разговор Александрова, но как? Профессор положил ладонь на подлокотник и закрыл глаза. Теперь картинка поменялась. Вчерашний вечер – его квартира. Вот Алла с маленькой Леной на руках. Когда же мы, наконец, вернемся в Москву? «Да, жена это говорила». Она говорит об этом постоянно, но вчера Алла произнесла это именно так, очень зло, сидя с ребенком за кухонным столом. Валентин открыл глаза. «Ты действительно это делаешь? Господи, ты предупреждаешь меня! Ты не можешь защититься и просишь о помощи!» Рокот, который сдавал трон, не усилился, но Зябликову показалось, что в нем проскользнули утвердительные нотки. «Когда был разговор у Александрова?» Рука вновь вернулась на подлокотник, глаза закрылись, и профессор увидел перекидной календарь на столе генерала. Сегодняшнее число. Затем внутренняя камера переместилась на настенные часы. Сорок минут назад. Трансляция была практически прямой. «И что мне делать?» Сначала перед глазами появилось изображение прикрепленного к стенду листа, расписание автобусов на Красноярск, а затем вывеска дешевого ресторана. «Ехать туда?» Артефакт тихонько выдохнул и затих.